Из-за контузии у Босха опухли и покраснели глаза, а зрачки непомерно расширились. Голова сильно болела, а температура подскочила до 100 градусов по Фаренгейту. Лечащий врач, опасаясь обострения, решил ввести постоянное наблюдение за его состоянием, из-за чего ему запретили спать до 4 часов утра. Чтобы убить время, Боск читал газету и смотрел по телевизору ток-шоу, от чего головная боль только усилилась. Так, по крайней мере, ему казалось. Под конец он уже просто сидел на постели, устремив взгляд в стену. Наконец пришла медицинская сестра, проверила показания приборов и разрешила немного поспать. Он прилёг, но спал урывками, поскольку каждые 2 часа в палату входили сёстры, будили его, проверяли реакцию зрачков на свет, мерили температуру и спрашивали, как он себя чувствует. И интересно, что за всё это время Ему не дали ни одной таблетки от головной боли, а лишь рекомендовали заснуть. Если в короткие промежутки забытья койот и являлся к нему в снах, то он этого не запомнил. В полдень он пришёл к выводу, что пора подниматься с постели, и встав на ноги, поначалу ощутил головокружение и слабость в коленях. Впрочем, вестибулярный аппарат скоро пришёл в норму, и он смог пройти в ванную комнату и взглянуть на себя в зеркало. То, что он увидел, вызвало у него взрыв безудержного хохота, хотя смешного в его облике было мало. Впрочем, босс находился в таком состоянии, что смех быстро сменялся слезами, а иногда он плакал и смеялся одновременно. На голове у него красовалась небольшая выбритая проплешина, посреди которой багровел стянутый хирургическими нитками порез в форме буквы L. При прикосновении рана болела, но Бос, рассматривая её в зеркале, продолжал посмеиваться. Затем, взяв гребёнку, принялся зачёсывать выбритое место, в чём и приуспел, ухитрившись почти полностью скрыть проплешину, и шёл под своими густыми волнистыми волосами. С глазами дело обстояло хуже. Помимо проблем со зрачками, капилляры в белках полопались и глаза налились кровью. Так что со стороны можно было подумать, будто он пару недель пил без продыху. Это не говоря уже о том, что верхние веки припухли, а в подглазях налились два здоровенных кровоподтёка именно умих пространстве фонарями. Бозг не помнил, чтобы его лицо когда-нибудь украшали два фонаря сразу. Вернувшись в палату, он увидел на ночном столике у кровати свой портфель, который оставил там Ирвинг. Босс хреско наклонился, чтобы взять его со стула, и едва не потерял равновесие, лишь в последний мгновение ему удалось ухватиться за столешницу и удержаться на ногах. Улегшись с портфелем на постель, он принялся просматривать его содержимое без определённой цели, просто для того, чтобы хоть чем-нибудь себя занять. Пролистывая свой рабочий блокнот, он поймал себя на том, что ему трудно сконцентрироваться на смысли сделанных в нём записей. Отложив его, он перечитал пятилетней давности рождественскую открытку, которую прислал ему Мэридит Роуман, ныне Кэтрин Регистер. Он подумал, что было бы неплохо позвонить ей и рассказать о случившемся, прежде чем она узнает об этом из газет. Разыскав её номер в своей телефонной книжке, он снял трубку стоявшего на ночном столике телефона и позвонил ей домой. Отозвался автоответчик, И Боск надиктовал для Мередит сообщение. Мередит, то есть Кэтрин, это Гари Боск. Мне нужно с тобой поговорить в любое удобное тебе время с тех пор, как мы с тобой виделись, кое-что случилось, и я хотел бы тебе об этом рассказать. Обещаю, ты будешь впечатлена. Обязательно мне перезвони. Боск оставил несколько телефонов, включая номер своего мобильника. а также комнаты в гостинице Марктвен и госпитальные палаты и повесил трубку. Потом он расстегнул потайной внутренний карманчик в крышке портфеля, вынул оттуда фотографию, которую ему дал Монти Ким, и долго вглядывался в лицо своей матери. Из рассказа Конклина Бокс узнал, что прокурор любил Марджери Лоув, и теперь задавался вопросом, любила ли она его? Ему вспомнились дни, когда мать навещала его в Макларене и обещала вызволить из этого заведения. Но в те времена подобные процедуры осуществлялись крайне медленно. Кроме того, он знал, что судам она не доверяла. Он готов был поклясться, что обещая забрать его из Макларена, она думала не о законе, а о том, как бы ловчей его обойти. И Боск не сомневался, что ей удалось бы это сделать. если бы судьба и злые люди не отняли у неё жизнь. Рассматривая фотографию матери, Бос решил, что Конклин был, вероятно, частью её плана по освобождению его Гари Босха из приюта, и предложенный им законный брак являлся тем самым тараном, посредством которого она надеялась пробить стены казённого воспитательного учреждения. Выйдя замуж за Конклина, Она превращалась из женщины с дурной репутацией и криминальным прошлым в супругу могущественного человека, которому не составило бы труда вернуть ей родительские права и обеспечить совместное проживание с ребёнком. Так что любовь была здесь, скорее всего, ни при чём, и всеми её поступками руководил один только голый расчёт. Чтобы убедиться в этом, Достаточно было вспомнить, что она, приезжая к нему в Макларен, ни разу о конклине не упомянула. Впрочем, она о своих знакомых мужчинах никогда не распространялась. Интересно, подумал Босх, рассказала бы она мне о своём чувстве, если бы была влюблена по-настоящему. Обдумывая всё это, Босх вдруг осознал, что стремление матери вытащить его из приюта В конце концов и привело её к смерти. Как ваши дела, мистер Босх? В палату вошла медсестра и поставила на ночной столик поднос с обедом. Босх не ответил. Он её не видел. Сестра взяла с подноса салфетку, расправила её, подошла к Босху и вытерла струившиеся у него по щекам слёзы. "Это нормально", мягко сказала женщина. "Это нормально". Неужели всё дело в травме? Тут смущаться нечего. Травмы головы странным образом воздействуют на эмоции человека. Сейчас, к примеру, вы плачете, а в следующую минуту будете смеяться. Вы позволите мне раздёрнуть шторы? Возможно, дневной свет вас немного взбодрит. Мне хочется, чтобы меня оставили в покое. Сестра проигнорировала его заявление и раздвинула шторы. Босх увидел в окне на расстоянии каких-нибудь 20 футов ещё одно типовое здание из стекла и бетона. Как ни странно, это зрелище и впрям его взбодрило. Вид был настолько ужасный, что Босх рассмеялся. Кроме того, вид из окна напомнил ему, что он находится в госпитальном комплексе, известном под названием Cedars. Сестра закрыла портфель Босха и поставила его на пол, чтобы освободить место для подноса с обедом. На подносе теснились тарелки с бифштексом, посол с бериейским жареным картофелем и тушёной морковью. На блюдце лежала круглая булочка, не уступавшая в твёрдости бильярдному шару с номером 8 на боку, который босс вчера извлёк из кармана пальто. Трапезу должен был завершить подозрительно красного цвета десерт, заключённый в прозрачную пластиковую упаковку. Исходивший от еды запах Вызвал у Боска лёгкий приступ дурноты. Это я есть не буду, сказал он. У вас овсяных хлопьев не найдётся? Вам необходим полный обед, наставительно произнесла сестра. Ваши люди всю ночь не давали мне спать. Я только что проснулся. Не могу я сейчас это есть, меня стошнит. Сестра быстро наклонилась, взяла со стола поднос и направилась к двери. Посмотрим, что можно сделать, бросила она на ходу. Я имею в виду овсяную кашку. Перед тем как выйти из палаты, она повернулась к больному и улыбнулась: "Держите хвост пистолетом, мистер Босс". "Это что, медицинское назначение?" "Точно так", с этими словами медсестра удалилась. Босс опять остался один, не зная, куда себя деть и чем заняться. От нечего делать, он снова вернулся мыслями к событиям вчерашнего дня. в частности вспоминал, что говорил ему Миттель, и думал, как можно истолковать его слова, что-то во вчерашнем разговоре вызывало у него беспокойство. Его внимание привлекло чириканде, доносившееся откуда-то снизу. Оказывается, позвонив Мередит Роман, он не вернул телефон на ночной столик, а оставил его на полу рядом с кроватью. Алло? Гари? Слушай вас. Это джаз. С тобой всё в порядке. Прекрасно себя чувствую. Как ты меня нашла? Вчера мне позвонил один человек и сообщил твои координаты. Кажется, его зовут Ирвинг. А, шеф Ирвинг. Он сам позвонил мне и сказал, что ты ранен и дал этот номер телефона. Это известие вызвало у Босха раздражение, которое он, впрочем, попытался скрыть. Я чувствую себя хорошо. Но мне трудно сейчас говорить. Почему? Что случилось? Это длинная история. Мне бы не хотелось пока ничего рассказывать. Она молчала, оставляя ему возможность догадываться, что скрывается за этой тишиной. Ты ведь всё знаешь, правда? Почему ты сама мне не сказала об этом, Джасмин? Я Она опять замолчала, правда, ненадолго. Это Ирвинг тебе сообщил. Нет, не Ирвинг, он ничего не знает. Другой человек, который хотел причинить мне боль. Но это было так давно, Гарри. Я хочу тебе рассказать, но не по телефону. Он прикрыл глаза и задумался. Уже то, что он слышал её голос, делало его причастным к её проблемам, которые таким образом становились как бы его собственными. Но хочет ли он этого? Не знаю, что и сказать, Жас. Мне необходимо всё это обдумать. Но что, по-твоему, я должна была сделать? Приколоть тебе на грудь некий знак, который должен был с самого начала предупредить тебя об опасности? Скажи, когда, по-твоему, было удобно рассказать об этом? Может, после того, как я угостила тебя лимонадом? По-твоему, я должна была встать и заявить: "О, между прочим, 6 лет назад я убила человека, с которым сожительствовала". Когда он попытался изнасиловать меня второй раз за ночь. Так, по-твоему, я должна была поступить? Прошу тебя, Джаз, не надо. Не надо что? Кстати, местные копы в мою историю не поверили. Выходит, то же самое, следует ожидать я от тебя. Босх понял, что она заплакала, хотя я не хотела этого ему показывать. Ну так или иначе в её голосе слышались слёзы. А ещё одиночество. и душевная боль. Ты мне говорил такие хорошие слова, проговорила она. И я подумала: Джас, мы провели вместе уик-энд, ты придаёшь слишком большое значение. Не смей. Даже не пытайся сказать мне, что всё это не имело никакого смысла. Ты права. Я перегнул палку. Извини. Но сейчас и впрямь не лучшее время, чтобы всё это обсуждать. На меня столько всего навалилось. Короче, я сам тебе перезвоню. Тогда и поговорим. Она не ответила. Договорились? Хорошо, Гарри. Буду ждать твоего звонка. О'кей, Джас. Береги себя. Босс положил трубку и лёг на спину, прикрыв глаза. Он чувствовал пустоту и разочарование от разбившихся надежд и спрашивал себя, позвонит ли когда-нибудь Джасмин. Они же не были очень похожи. А значит, его страхи и сомнения проистекали не от того, что она содеела, каким бы ужасным это ни было, он опасался, что перезвонив ей, навсегда сольётся с этой женщиной, чей жизненный багаж, который она влачила за собой, был тяжелее его собственного. Открыв глаза, он попытался отогнать одолевавшие его мысли, но безуспешно. Он до сих пор поражался удивительной встрече с Джасмин. Подумать только, их соединило какое-то газетное объявление о продаже дома, а между тем в нём с полным на то основанием могло быть напечатано: одинокая женщина-убийца белая ищет встречи с подобным себе человеком мужского пола. Представив себе такое, он громко рассмеялся, хотя это было совсем не смешно. Чтобы отвлечься, Боск включил телевизор. передавали очередной ток-шоу, где ведущий беседовал с женщинами, которые отбили мужей у своих лучших подруг. Лучшие подруги также присутствовали в студии, и каждый вопрос ведущего провоцировал перебранку. Босх выключил звук и некоторое время в полной тишине наблюдал, как кривятся от злости лица собравшихся в студии женщин. Наконец Босх выключил телевизор и нажал на кнопку связи с сестринским постом Осведомившись, может ли надеяться на порцию овсяных хлопьев. Находившаяся на посту сестра ничего не знала о его просьбе заменить бифштекс овсянкой. Потом он вторично позвонил Мередит Роман, но услышав записанный на плёнку голос с автоответчика, повесил трубку. Когда голод одолел Босха до такой степени, что он уже начал подумывать о порции бифштекса по соусу беривски, в палату вошла медсестра. На этот раз на подносе находились банан, стаканчик с апельсиновым соком, пластиковая миска со овсяными хлопьями и литровая упаковка молока. Босх поблагодарил заботливую сестру и залив хлопья молоком приступил к трапезе. Покончив с едой, он пододвинул к себе телефон, позвонил в Паркеровский центр и попросил соединить его с офисом заместителя начальника департамента Ирвинга. Секретарь сказала, что Ирвинг в настоящее время находится на совещании начальников отделов, и беспокоить его крайне нежелательно. Боск оставил ей свой номер и повесил трубку. Потом он позвонил Кейш Расу в газету. Это Боск. Ты где был, Боск? Ты что, отключил свой мобильник? Боск открыл портфель, вынул из него мобильник и проверил питание. Извини, Кейш, батарейки сдохли. Очень мило. И моей задачей отнюдь не облегчает, не так ли? Два важнейших фигуранта, чьи имена упоминались в статье, которую я тебе передала, умерли вчера при весьма загадочных обстоятельствах, а ты даже не соизволил мне позвонить. Мы так не договаривались. Эй. А кто с тобой сейчас по телефону разговаривает? Не я что ли? Ну, коли это и в самом деле ты, что можешь мне сообщить? А что у тебя в загашнике? О чём собираешься списать? А как слово убийство никто не произносил? Я всё жду, что по этому поводу мне скажешь ты. Ну а что говорят об этом в городе? Говорю же, пока ничего интересного. Власти в один голос твердят, что оба инцидента расследуются, а причины и связи устанавливаются. Такое ощущение, будто обе эти смерти хотят представить как случайное совпадение. Известно что-нибудь о третьем человеке? Полиция нашла воуга А кто такой волк? Боск никак не мог взять в толк, что происходит в городе и почему это дело прикрывают и замалчивают. Следовало, конечно, дождаться весточки от Ирвинга, но он был уже на пределе. Боск, ты ещё там? Кто этот третий человек? А что говорят-то в городе обо мне? А тебе? Да ничего не говорят. Боевиками тебя зовут Джонатон Волк. Он тоже был наверху в доме Миттеля. Откуда ты знаешь? Я тоже там был. Что ты говоришь? Ты был там? Бозг прикрыл глаза, но даже избавившись от внешних раздражителей, не мог проникнуть за глухую стену, воздвигнутую департаментом вокруг этого дела. Происходящее не укладывалось у него в мозгу. Гари, мы заключили сделку. Ты не забыл? Расскажи мне свою версию событий. Бозг отметил, что Кейши впервые за время их знакомства назвала его по имени. Он помолчал, пытаясь определить, какие последствия для него могут иметь откровения с Кейшей. Бозг он вздрогнул и вернулся к реальности. О'кей, карандаш под рукой есть? Сейчас я кое-что тебе сообщу для начала. Остальное тебе расскажет Ирвинг, если ты, конечно, до него доберёшься. Я весь день ему названивала, он отказывается отвечать на мои звонки. Теперь ответит. Когда узнает, что у тебя есть связные концепции прошедшего, никуда не денется. Когда он заканчивал своё повествование, у него снова разболелась голова, и его потянуло в сон. Он с удовольствием завалился бы сейчас в постель и немного поспал. Ему хотелось хотя бы ненадолго обо всём забыть, а сон в таких случаях первое дело. Это совершенно невероятная история, Босс, сказала Кейша, когда Гарри замолчал. Я очень сожалею по поводу твоей матушки. Спасибо за сочувствие. А как насчёт Паунса? А что бы ты хотел узнать о Паунсе? Он как-то связан со всем этим. Ирвинг замалчивает результаты расследования, впрочем, и двух последних убийств тоже. Тебе придётся самой его об этом спросить. Спрошу. Если мне удастся с ним встретиться или хотя бы до него дозвониться. Когда будешь звонить в Паркеровский центр, скажи его секретарше или адьютанту, что звонишь в связи с делом Марджери Лоув. Он тебе перезвонит, как только получит это сообщение, гарантирую. Теперь ещё одно, босс. Последнее. Мы должны были обговорить это с самого начала. Могу я ссылаться на тебя как на источник? Боск задумался, но только на долю секунды. Да, можешь на меня сослаться, хотя я не знаю, много ли моё имя ничего стоит. Спасибо, Боск, и, как говорится, до скорой встречи, ты настоящий друг. Да, я такой. Он повесил трубку, закрыл глаза и задремал. Однако, когда его разбудил телефонный звонок, он не смог бы ответить, сколько проспал.